Глава 23. 17.00. Департамент полиции Бирмингема. 1 авеню, Север. Специальный отдел особо важных расследований. Кэрри изучала информационную доску, которую они составили вместе с Фалька. Фрагменты пазла потихоньку собирались вместе, но медленно, так медленно. На данный момент она была благодарна любой полезной информации. Адвокат семьи Эбботт объяснил, как будет разделено имущество погибших. Четверть активов компании, принадлежавших Бену, достанется его жене, остальное перейдет к его родителям. То же самое касалось денег, акций и всего остального. Все это касалось ситуации, в которой не было детей. Однако, если у Эббота и его жены появятся дети, почти все переходит в пользу жены и ребенка. «Единственные люди, которым выгодна ее смерть, — это родители Эббота», — сказал Фалька, который, наклонив голову, изучал доску. Кэрри задумалась. «Особенно с тех пор, как Сэлла забеременела наследницей». что изменило все. Она постучала фломастером по щеке. Но родители никогда бы не убили своего сына или его ребенка. Тещу вероятно, жену возможно. А если сына убил кто-то другой, жена, например, предложила Фалька. У них появляется мотив расправиться с ней. Может быть, поэтому ее тело так и не нашли. Они ждут, когда родится ребенок, чтобы потом... Он чиркнул себя по горлу. Кэрри покачала головой. «Зачем ей убивать своего мужа? Как мы уже выяснили, нет никакого мотива. Его смерть только ставит ее в еще большую опасность. Но мы знаем, что она что-то замышляла и даже купила машину». Фалька постучал по фотографии синего автомобиля. «Стоп-кадру с видеосъемки у Уолмарта, когда она уезжала со стоянки. У нее были планы на эту машину, Девлин». по трущобам шляться в свободное время. Или что еще, но она ее купила не для того, чтобы украсить участок. Очевидно. На столе завибрировал телефон Кэри. Она потянулась за ним. Кэри узнала номер, высветившийся на экране, потому что в последние дни она раз десять по нему звонила. Это Бельмонт. Они обменялись с Фалько взглядами, и она включила громкую связь. «Девлин, я вижу, что вы пытались со мной связаться, детектив. В расследовании появились новые факты. Пожалуйста, скажите мне, что вы нашли Сэллу и что с ней все в порядке. К сожалению, пока нам не везет. А нового у нас вот что. Информация о некоторых довольно удивительных действиях Сэллы перед убийствами». На несколько секунд на линии воцарилось молчание. Потом Бельман спросил. каких действий. От Кэри не ускользнуло, что он не сильно удивился. Она приобрела старую машину у племянника своей домработницы и крайне щедро заплатила за нее наличными. И я думаю, что это, возможно, лишь верхушка айсберга. Последнее было правдой. И не только по поводу Селвы. «Вы притягиваете этот факт к расследованию за уши, детектив». Сэлла не могла иметь ничего общего с убийством Бена, а уж тем более своей матери. Какая бы цель для покупки машины у нее ни была, можете мне верить, что она не имеет отношения к убийству. Интересно, разделят ли Эббот и вашу уверенность, услышав новости? Делайте, что считаете нужным, детектив. Но вы лишь нанесете ущерб двум скорбящим людям, никак не приближая позитивный результат в расследовании. «Назовите мне хотя бы одну причину, почему мне не следует идти к эботам, и я не пойду. У вас есть время до завтрашнего утра». Кэрри повесила трубку. Она больше не собиралась играть с Бельмантом в кошки-мышки. Он что-то скрывал, и ей нужно было узнать и его секрет, и какое он имел отношение к делу. «Ну ты даешь, Девлин», — она посмотрела на Фалька. «А ты бы что-то другое ему сказал? Он владеет информацией, которая могла бы помочь делу, но почему-то держит ее при себе». Прежде чем ее напарник смог ответить, у нее снова зазвонил телефон. Она посмотрела на номер. Калифорнийский код. Кэрри сняла трубку. «Девлин. Детектив Девлин. Это лейтенант Уинстон Браун. Я звоню по поводу Жаклин и Сэллы Роллинс». «Да, лейтенант, спасибо, что перезвонили, особенно в субботу». Кэрри рассказала ему про убийство и нынешний статус Сэллы Роллинс в замужестве Эббот. «О, господи!» Он прокашлялся. «Я не слышал новостей. Я знал, что они переехали, но понятия не имел куда и не знал, что случилось несчастье. Мне очень-очень жаль». «Погодите, вы офицер связи?» Он разговаривал, скорее, как старый друг семьи. «Лейтенант Элсворт, наш связник, передал информацию мне, поскольку я всегда занимался делами семьи Роллинс». «Делами?» Кэрри и Фалька с надеждой обменялись взглядами. «Это довольно длинная история, и я не уверен, что она имеет отношение к вашему расследованию», — сказал он. «Поверьте мне, лейтенант, — уверила его Кэрри, — нам пригодится любая информация». «Хорошо», — он шумно выдохнул. У миссис Роллинс была еще одна дочь, Джанель Стивенс. Она пропала 15 лет назад. Бедная женщина так до конца и не пришла в себя после этого. Каждый раз, когда ее младшая дочь, Селла, которой было тогда, кажется, 13 лет, приходила поздно домой или забывала позвонить, миссис Роллинс звонила по номеру 911 и говорила, что она пропала. Понадобилось время, чтобы понять, что с этим делать, но мы смогли в итоге взять ситуацию под контроль. Кэри еще не пришла в себя от новости, что у Селлы была старшая сестра. Старшая сестра Джанель? Она исчезла в вашей юрисдикции 15 лет назад? Ирония в том, сказал детектив, что девичья фамилия Роллинс, Стивенс, и Джанель Стивенс не проживала в Сан-Диего в момент своего исчезновения. Она переехала в Алабаму. Джанель Стивенс исчезла в вашей юрисдикции. Изумлению Кэри не было предела. Вы в этом уверены? Уверен. Цело несколько раз заходила меня навестить, когда заканчивала школу. Она решила пойти в правоохранительные органы. Хотела что-то изменить. Я думаю, возможно, она надеялась, что таким образом сможет узнать правду о том, что случилось с ее сестрой. Я более-менее поддерживал с ней отношения все эти годы она хорошо училась в университете сан диего после ее окончания университета они переехали и я ничего про них не слышал до тех пор пока села не оказалась в сан франциско она хотела устроиться на работу в юридическую компанию и обратилась ко мне за рекомендательным письмом она была так воодушевлена я немного удивился что в итоге она не пошла в полицию как собиралась много лет но люди меняются В любом случае, это был последний раз, когда я с ней беседовал. «Благодарю вас, детектив». В мозгу у Кэри теснились вопросы, которые она пока не могла выстроить в более-менее логический ряд. «Возможно, мне надо будет еще раз с вами поговорить. Это ваш мобильный номер?» «Да, мобильный. Звоните в любое время. Мне так жаль, что с Селой и ее матерью случилось несчастье». Кэри положила трубку и кинула мобильный на стол. Секунду она сидела тихо, потрясённая новостями. «Старшая сестра, о которой не знали свёкор со свекровью, которая пропала здесь, в Бирмингеме. Должна сказать, такого я не ожидала». «О, да». Фалька села за свой стол и стал набирать на клавиатуре. «Джанель Стивенс». «Стивенс — это девичья фамилия матери». Кэрри задумалась на секунду. Может, она не была замужем за отцом Джанель? Или решила не брать его фамилию? Удивительно, что и дочь не захотела. Может, мать никогда не говорила ей, кто отец? Фалька промычал что-то в ответ. Он сосредоточился на своем исследовании, но Кэри все еще не оправилась от новостей. У Селлы была сестра. Почему она держала ее в секрете? особенно тот факт, что она пропала, если на то не было очень веской причины. У Кэри снова завибрировал телефон. На этот раз пришло сообщение. От лейтенанта. Он просил ее зайти, но она задержалась из-за новостей. «Собери все, что сможешь найти по делу Стивенс. Я скоро вернусь». Она снова обернулась. «И еще. Позвони ассистентке Бена, Марселе Гиббонс, и узнай». «Не связана ли как-то фирма, в которой работала Сэлла, с компанией Бена в Сан-Франциско?» Фалька посмотрел на нее из-за экрана. «Будет сделано». Она прошла мимо обезьянника и дальше по коридору к офису лейтенанта. Постучала, и он жестом пригласил ее войти. «Я бы пришла раньше, но у нас прорыв в деле Эббота». «Ты спасешь мне субботу, Девлин». «Я не собирался торчать тут целый день в выходной». «Ну как я могу не сидеть здесь, если мои люди работают над делами, которые шеф полиции, мэр и не только, они так хотят поскорее раскрыть?» Кэрри поняла, что это был сигнал. «У Селлы Эбботт была старшая сестра, Джанель Стивенс, которая жила в Бирмингеме». «Будь я проклят!» — воскликнул лейтенант и нахмурился. «Погоди-ка, я помню это имя, Джанель Стивенс!» Он задумался на секунду. «Если я правильно помню, она пропала, и дело так и не было раскрыто». Он поправил очки на переносице. «Ты думаешь, это как-то связано с тем, что случилось? Слишком рано судить, но это определенно новый поворот в расследовании». «Это, без сомнения, больше, чем у нас было». Морщина, залегшая у него между бровями, говорила о том, что он пытался вспомнить подробности старого дела. Парочкой остальных идей, которые они с Фалько сейчас разрабатывали, например, занимались поиском информации относительно спора между Томпсоном и Эботом. Кэрри с лейтенантом делиться не стала. Он ясно дал понять, что не желает ничего слушать про Томпсона, если нет существенных доказательств. Я вам сообщу, как только мы узнаем что-то новое. Ей очень хотелось поскорее вернуться к работе. Еще одно, Девлин. Она задержалась у двери. «Да, сэр. Как у тебя с Фалька? Есть проблемы?» «На удивление, хорошо. Проблем нет». Он удивленно поднял брови. «Хочешь сказать, что вы сработались?» Она пожала плечами. «По-моему, да». Кэрри снова замялась. «Я бы хотела узнать, что там у него в деле за засекреченная информация?» «Я постараюсь, но не гарантирую. Я даже не знаю, что там вообще было». Кэри поблагодарила его и вернулась в бокс, который Фалька мерил шагами. «Что-нибудь нашел?» «Присядь», — сказал он, пододвинул свой стул и тоже сел. В надежде на прорыв Кэри повиновалась. «Я слушаю». Он повернул свой монитор, чтобы Кэри стало видно. На нее смотрела фотография молодой девушки. «Лет за двадцать». Сходства было достаточно, чтобы сразу догадаться, что это и есть старшая сестра Селлы. Она переехала сюда из Сан-Франциско и устроилась на работу. Фалька отбил пальцами барабанную дробь к сенатору Тиару Томпсону. А через несколько месяцев пропала. Кэрри ощутила прилив адреналина. Ничего себе! У нас еще одна ниточка ведет к Томпсону. Интересно. Возможно, это совпадение. — сказал Фалька, но скептическое выражение лица не могло пересилить оптимизм, звучавший в его голосе. «Ну, конечно», — согласилась она саркастически. «Ты что-нибудь помнишь про дело Стивенс?» Кэрри покачала головой. «Наверное, я его пропустила. Я тогда еще училась в колледже. Этот неожиданный поворот придал ей сил. Если Сэлла...» так много думала об этом деле в колледже, даже выбрала уголовное право своей профессией. Почему она бросила все это, особенно оказавшись здесь, где все и случилось, и будучи замужем за богатым человеком? Может, она ничего не бросала? Просто именно об этом мы и не знаем пока. Кэрри и ее напарник определенно были на одной волне. А как насчет связи, Между юридической фирмой, в которой работала Селла, и Эббот Опшенс. Фалька откинулся на стуле и скрестил руки на животе. Это была прекрасная мысль, Девлин. На самом деле, фирма связана и еще как. Они представляли лично Бена Эббота и его бизнес, когда он жил в Калифорнии. Бизнес и сейчас представляют. Ты серьезно? Когда я говорила с ее бывшим начальником, он вел себя так, словно... Почти не знал ее мужа. Фалька кивнул. Это потому, что в фирме, куда ты звонила, Селла проработала только первые три месяца после переезда в Сан-Франциско, а потом ушла в Арнольд, Фокс и Патон и начала там свою историю Золушки. Кэри сложила руки на столе. Это было прекрасно. Давай все разложим по полочкам, Фалька. Бен Эбот родом из Бирмингема. города, в котором пропала ее сестра. Селла использует свое образование, чтобы подготовиться к расследованию дела об исчезновении сестры. Потом переезжает в Сан-Франциско, вместо полицейского участка выбирает юридическую фирму и в итоге оказывается в той самой, которая представляет интересы Бена Эббота в Бирмингеме. Она завладевает его сердцем. И вуаля, становится миссис Бен Эбботт. и следующий шаг — переезд сюда. Вот только жить долго и счастливо у них не получилось, потому что Бен мертв, а сама Селла пропала, — подытожил Фалька. Но это сколько ж хлопот, чтобы раскрыть старое дело и отомстить кому-то. У Кэрри все еще оставались сомнения. Правда, — согласился Фалька. Но коп из Сан-Диего сказал, что она много говорила о том деле. Так много, что он реально удивился, когда она не пошла работать в полицию. У Кэри снова завибрировал телефон. Она достала его из кармана и взглянула на экран. Это судмедэксперт. Она сняла трубку и поставила звонок на громкую связь. Девлин, скажите мне что-нибудь хорошее, доктор Мур. Старик усмехнулся. Я судмедэксперт, детектив. Что бы я вам ни сказал. Все будет о мертвых. Что ж тут может быть хорошего? Керри рассмеялась. Давайте я по-другому сформулирую. Дайте мне что-нибудь, что поможет раскрыть мое дело. В общем, я еще раз осмотрел тело Жаклин Роллинс. Вскрытие запланировано на понедельник, но я решил приступить уже сегодня. Что еще делать старику в субботу? Керри была не так стара, как ее уважаемый коллега, но все поняла. «Да, и не говорите. Особенно, — добавил Мур, — когда именно ваш босс дышит мне в затылок». Это тоже было ей знакомо. «Добро пожаловать в наш клуб!» Он застонал. «Вы утверждали, что у миссис Роллинс был диагностирован рак, так? Так нам сказали. И лекарства в ее комнате вроде бы подтвердили это». Если только другие лаборатории не найдут чего-нибудь. Я лично не увидел никаких признаков рака. Кэрри уставилась на фалька. Они оба видели таблетки, слушали, как Эбботы обсуждали тот факт, что мать Селлы была больна раком, и Селли приходилось за ней ухаживать. Возможно ли, что она вылечилась или наступила ремиссия до такой степени, что вы сейчас не можете обнаружить следов? Все возможно, детектив. Но, исходя из вскрытия, я бы сказал, что никакого рака у нее не было. Если бы она болела какое-то время, остались бы следы, уверяю вас. У Кэри в голове зарождалась совершенно новая версия. — Вы нашли еще что-то, свидетельствующее о том, что она болела? — Нет. Мышечный тонус отличный, как будто она регулярно ходила в спортзал. Единственная аномалия, которую я обнаружил, довольно странная. Есть признаки того, что у нее брали кровь из вены на обеих руках. Если окажется, что у нее все же была какая-то болезнь, я бы сказал, что это может указывать на забор крови для анализов. Хотя есть кое-что еще. «Что еще?» — спросил Фалька. «По результатам моего осмотра очень уж необычный размер иглы, а именно семнадцатый». который обычно используется для сдачи крови, а не для анализов. Разумеется, есть вероятность, что новичок использовал не того размера иглу, но это ненормально. Возможно, она стала недавно донором крови, предложила Кэрри. Конечно, согласился Мур. Но это противоречит гипотезе о том, что она была больная и сидела на куче лекарств. Замечание верное. «Сколько времени понадобится?» — спросил Фалька. «Чтобы сделать анализ ДНК крови, которую обнаружили на простыне рядом с Беном Эбботом, и сравнить ее с ДНК матери. Поскольку я уже запросил такой анализ, разумеется, чтобы подтвердить, что кровь на простыне принадлежит пропавшей жене, возможно, я смогу потребовать результаты днем в понедельник. Имейте в виду», — предупредил Мур. «Что это очень оптимистичный сценарий?» «Я понимаю», — заверила его Кэри. «Но если вы сможете как-то ускорить все это, мы будем очень благодарны». «Сделаю все, что смогу», — пообещал Мур и отключился. «Сказать тебе, что я думаю, Девлин?» — спросил Фалька. У нее было ощущение, что они думают об одном и том же. «Я думаю, что мы имеем дело с разыгранным перед нами спектаклем. Сэлла хочет...» чтобы мы поверили, что она такая же жертва, так что она подготовила соответствующую сцену, только воспользовалась кровью матери, а не собственной, потому что беременна. Это было возможно. Цела Эббот могла где-то прятаться все это время или куда-то уехать. Она могла к этому моменту уже перевести все необходимые деньги. У людей вроде Эбботов есть средства на всевозможных заграничных и онлайновых счетах, которые судебные бухгалтеры и следователи месяцами не могут отыскать. Об этом они уже думали, вне связи со спектаклем. Я думаю, ты прав. Кэри отодвинула стул и встала. Если Селла Ролинс искала Бена Эббота, а потом придумала способ войти в его жизнь и переехала сюда уже в качестве его жены с намерением выяснить, что случилось с ее сестрой, я думаю, что настоящей мишенью был один или оба его родителя. Если Бен был мишенью, почему не убить его в Сан-Франциско? Зачем все хлопоты и переезд в Бирмингем? Очевидно, Фалька об этом не думал. Хотя он и попытался сдержать свое удивление. «Как ты сюда привяжешь предков Эббота? Сестра ведь работала на Томпсона». «Ты прав», — согласилась Кэри. «Сестра жила здесь и работала на сенатора Тиар Томпсона. Но его сын...» Как раз жив, возможно, сестра как-то связана с Эбботами через свою работу на Томпсона. Две семьи давно взаимодействуют, по крайней мере, социально. Тиар Томпсон и Дэниел Эббот — ровесники. Они могли вместе ходить в школу. Фалька кивнул. «Учитывая новую информацию, детектив Девлин, я думаю, нам стоит навестить читу Эбботов, независимо от того, услышим ли мы от Бельмонта что-нибудь или нет». Кэрри закрыла свой компьютер. Прежде всего, нам обоим надо постараться найти более определенную связь между Дэниелом Эбботом и Тиаром Томпсоном. Помимо того факта, что оба они происходят из семей отцов-основателей, и оба богаче бога. Теперь наш ход, но ошибиться нельзя. В данном случае у нас есть возможность надавить на пару ключевых игроков. Но надо сделать это правильно, или мы все потеряем. «Для этого нам понадобится пицца и море пива». «Не сегодня, Фалька. Ты разбирайся с этим у себя дома, а я буду у себя». «Моя дочь чувствует себя брошенной». Это было несправедливо по отношению к Тори и нехорошо для самой Кэри, поскольку ее дочь, вне сомнения, использовала материнское отсутствие как причину, чтобы провести целое лето с отцом в Нью-Йорке. «Не проблема». Он встал и потянулся за курткой. «Мне кажется, мы накопали что-то действительно ценное, Девлин. Если мы правы, то отец Бена и один, а то и оба Томпсона, могут стать следующими жертвами».